Глава номер 15. Прочитав срочное сообщение, Грахва нахмурился. За этим коротким плетением создал иллюзорную карту Делоуэ и принялся внимательно ее изучать. Кейсав, как ни странно, обнаружился совсем не там, где он предполагал. Его агенты наводнили юг, чуть ли не по камешку перебирая Кейсара и Интары и их окрестности. А ученик Фаера появился на севере возле Сантары, и непонятно когда и как он там оказался. Мало того, до жреца донесли слухи о каком-то из чародеев, исцеливших людей в Тарихарде, а затем в одной из деревней Дальнего Леса. Получается, что Кисав наоборот, двинулся по реке на север. Что он искал в лесу? Нашел или нет? Вопросы без ответа. Ну ладно это. Исцеление в деревне произошло не так давно. Каким образом Киесав с ученицей так быстро оказались возле Сартана? От него до Аланорского озера огромное расстояние, многие тысяч миль. Не освоил ли его враг быстрое перемещение, о котором Грахват давно мечтал? Если учитывать то, что Акалла к нему благоволят, в отличие от жреца, то вполне возможно. И если это так, то придется что-то срочно предпринимать, способным мгновенно перемещаться по материку враг, Способен столько неприятностей устроить, что слов нет. И как от него защититься, совершенно непонятно. Вспомнив, как проклятые древние вытерли об него ноги, запретив использовать слабых чародеев для преобразования в разумных тварей, Грах воскрипнул зубами. Что им до этих бесполезных слабаков? Почему вступили за них? Так они хоть какую-то пользу могли принести, а не бесцельно жрать и спать. Понятно, что пренебрегать запретом Акала нельзя, но до чего же обидно? Неужели Акала так ненавидят Шинану, что готовы чему угодно нагадить ее жрецам? Почему? Уж они-то должны понимать, что его госпожа отнюдь не стремится полностью разрушить мир. Изменить под себя – да, так это любая маломальская сильная сущность стремится. Можно же было найти компромисс, договориться. Можно, но не желают». Значит, война неизбежна, хочешь не хочешь. И это при том, что грахва к ней пока не готов и еще не скоро будет готов. Сил маловато. А тут еще этот дар и савка как гнилой гриб откуда-то выпал и начал лезть не в свое дело. Резко оборвав мысленное нытье, жрец встряхнулся. От таких мыслей не будет толку надо дело делать, невзирая ни на что. Итак, каковы первостепенные задачи? Школа открытая и уже вовсю работает. Старшая ученица Кейсара радует, чем дальше, тем больше. Невероятно талантливая, умная и инициативная девочка. А главное решительная и без глупых предрассудков. Ученики помладше тоже хороши, особенно Нарином. Надо же, двух восьмилетних мальчишек выставили из замка за провинность, они вместо того, чтобы скрываться и выживать, подмяли под себя четверть преступного мира Нара. Даже взрослые бандиты под дудку малолетних обормотов пляшут. И ведь продолжили подминать город, совмещая это с учебой. Что тут скажешь? Молодцы! Просто молодцы! С остальными новыми учениками Грахва пока еще не был знаком. Но Кейсара сообщила, что среди них есть толковые решительные ребята. Дай богине, чтобы она оказалась права. А то если вспомнить нынешних трех обалдуев, так только матерится и остается. Недавно опять учинили такое, что хоть стой, хоть падай. Вместо того, чтобы тихо-мирно договориться с мастерами-оружейниками за не такую уж и большую плату, силой согнали их в лагерь и посадили на хлеб и воду, приказав ковать оружие. Ну и те и наковали. Такого наковали, что мечи ломались при попытке срубить лозу. А когда Грахва узнал, что происходит, и примчался наводить порядок, Мастера просто-напросто разбежались, почти никто не пожелал на него дальше работать, не простили издевательств над собой. А три дебила даже не поняли, в чем провинились, стояли хлопали глазами и утверждали, что экономили таким образом средства учителя. И никак им было не вдолбить в их тупые головы, что насилие и страх почти никогда не срабатывают, что помимо кнута нужен и пряник. «Не понимает, хоть ты им кол на лбу тиши». «Нет, с такими помощниками действительно никаких врагов не нужно. Сами все погубят». С каждым новым проколом старшие ученики вызывали у жреца все более сильное желание пустить их на мыло. «Повелитель к вам, господин Лейран!» – доложил слуга. «Зови!» – недовольно пробурчал Грахва. «Интересно, зачем этот идиот явился?» Опять что-то не так сделал и провалил задание. Если так, то это окончательно переполнить чашу его терпения. Но как можно провалить такую простую задачу? Всего-то попросил договориться с лучшими ювелирами Нара на изготовление серебряных и золотых пластин с выгравированными на них сложными рунными конструктами. С таким не каждый ювелир справится, но Нарская школа на это способна. Главное заинтересовать ювелиров заплатить сколько скажут, да и других их просьбы исполнить. Кому-то, возможно, чародейское исцеление из себя или родственников требуется. Кому-то помощь с выбиванием средств из должников. Кому-то еще что-то. Мало ли какие потребности у уважаемых мастеров. Найди способ их удовлетворить, и они твои с потрохами. Грахва сам не раз так поступал и всегда достигал желаемого. «Неужели Лиран, даже после того, как ему подробно описали, что делать и что говорить, не справился?» «Но как можно было не справиться, когда тебе каждый шаг подробно растолковали?» Вид ученика, смущенно ковыряющего носком сапога пол, сразу дал понять Грахви, что он был прав и задание провалено. Он некоторое время смотрел на обалдуя, после чего брызгливо спросил «Но...» Мастера отказались. Едва слышно, сказал Лейран, повесив голову. «Сказали, что за такие гроши не работают. Мы пробовали их заставить, но у них защита какая-то стоит. Нас просто выбросили из лавки». «Какие еще гроши?» словно прошипел жрец. «Я прочу вам заплатить мастерам как минимум по золотому за каждую рунную пластину и предложить чародейские услуги. А сколько предложили вы?» «Десять серебряных». С трудом выдавил нерадивый ученик, со страхом глядя на разъяренного учителя. Мы хотели сэкономить, они же простецы. Они должны быть довольны, что им вообще что-то платят. Почему вы не понимаете, учитель? Этих скотов надо принуждать работать за хлеб и воду и жестоко наказывать за любое неповиновение. Мы чародеи и жрецы, мы высшая воля госпожи. Простицы должны на коленях стоять. И ноги нам целовать за то, что мы позволяем им ей служить. «Ты идиот?» – ошалело спросил Грахва. «Да я вижу, действительно идиот. И это, похоже, неизлечимо. Почему не был выполнен мой приказ? И я четко расписал вам, что делать и сколько предлагать. Кто дал вам право своевольничать?» «Мы хотели как лучше», – пролепетал Лейран. «А получилось, как всегда», – резко успокоился Грахва. И я только двух вещей понять не могу. Откуда у тебя такие мысли о простицах и почему ты не понимаешь, что мастер любого дела достоин уважения и к нему нельзя относиться с пренебрежением. Сам додумался, гордо заявил ученик. Мы чародей, а значит мы высшие. Перед нами должны преклоняться все остальные. И неважно, мастер он или нет. Простицы все ничтожества и обязаны подчиняться любому нашему приказу. «Учитель, это же просто! Почему вы не хотите этого понимать? Мы же обладаем силой, мы можем всего добиться страхом и жестокостью, и никто не осмелится противоречить, если напугать их как следует». Жрец довольно долго смотрел на напыщенного идиота, опять вспоминая слова Кейсава о том, что с такими помощниками и врагов не надо, сами все порушат. «А ведь прав, стервец, полностью прав». И самое страшное, что действия Лирана оказываются не ошибки, а целая идеология. Куца и глупая, как и все остальное в его исполнении, но идеология. Это чистое желание доказать свою правоту действительно погубит все, к чему он прикоснется. А раз так хватит, и его мера терпения превышена, да простит его госпожа. Завес остальных двух! Холодно приказал Грахва. Нерадивый ученик тут же метнулся к двери, и вскоре в зал с поклонами вошли Карн и Гертин. Они с откровенным страхом смотрели на учителя. Судя по побелевшим глазам, тот был в откровенной ярости. «Значит, все простецы, ничтожества, и с ними можно делать все, что в вашей душе угодно», — спокойно поинтересовался жрец. «Вы разделяете эту идею?» «Да, учитель». Тогда объясните мне, почему у вас постоянно срываются любые дела? Почему как только вы начинаете упиваться своей важностью, вы проигрываете? «Потому что вы не позволяете нам действовать по-настоящему жестоко», — решительно заявил Гертин. «Те же кузнецы, если бы увидели, как нескольких из них прилюдно колесовали, сразу бы начали работать как следует». «Госпожа, за что на мою голову свалились эти недоделки?» устало поднял глаза к потолку Грахва. «Что ж, по-хорошему до вас, вижу, не доходит. Вы даже мои приказы решаетесь оспаривать, пытаясь проводить в жизнь свои тупые идеи. Что ж, мое терпение лопнуло. Первый ученик Лейран, ты приговариваешься к смерти. С меня хватит твоей глупости». Он поднял руку, с которой сорвался поток бело-синих молний, окутавших упомянутого. Тот дико заорал, рухнул на пол и задергался в конвульсиях. Остальные двое отшатнулись в стороны и попадали на колени, надеясь, что им достанется меньше, чем первому ученику, уговорившего их поступить по-своему. Но кто же знал, что проклятые ювелиры имеют чародийскую защиту? Карны Гертин надеялись, что Грахва, сорвав злость на Лейране, успокоится. Он отходчив». Слова о приговоре они, как обычно, пропустили мимо ушей. По старой привычке слушали, но не слышали, принимая во внимание только то, что было им по вкусу. Правда, допускали мысль, что первый ученик, может быть, и не прав, однако жить по вбитым тем догмам было намного проще, чем все время ломать голову то над одним, то над другим. Вскоре Лиран затих. Но он еще дергался, от его тела пошел противный пахучий дымок. Оно обуглилось. Прошло еще несколько минут, и тело первого ученика окончательно превратилось в уголь. Карн с Гертином с ужасом смотрели на него. До них постепенно начало доходить, что учитель далеко не так отходчив, как им казалось. И на сей раз Лиран довел его до ручки, в очередной раз нарушив приказ. «Забудьте его дурацкие идеи, если хотите жить», — показал на труп Грахва. Или вас ждет то же самое? С этого момента вы только выполняете мои приказы, не смея нарушить тихоть в чем-то. Любое нарушение, и я вас изничтожу. Ясно? Да, учитель. В один голос выдохнули ученики. Оба пребывали в диком ужасе. На такой исход никто из них не рассчитывал. Да, их раньше наказывали за провинность и криворукость, но не убивали. Да еще и так страшно. Выходит, все утверждения Лирана о том, что Грахва на самом деле думает точно так же, как они, считая простецов никем и ничем, не стоит и Ломанова и Медика. Ну и на кой Даргал понадобилось покойнику выдумывать все это? Учитель хочет, чтобы его приказы выполнялись дословно. Значит, так и надо делать, а не слушать всяких слишком много мнящих о себе доброхотов. Вон он, доброход. «Валяется куча горелого мяса, что доказывает его неправоту». «Вижу, до вас наконец-то дошло хоть что-то», — кивнул жрец. «Я же учил вас думать, почему вы вбили себе в голову всякие глупости и приняли их за аксиому. Запомните раз и навсегда, человек, ставший мастером в любом деле, чародей он или нет, достоин уважения». И относиться к нему нужно совсем не так, как к ленивым неумехам. «Чародейский дар не делает вас гениями. Не зря мастер Кейсав так посмеялся над вами, идиоты. Вы еще и не того своей тупостью заслуживаете. И теперь, если вы сорвете еще хоть одно дело, вас ждет судьба вот этого. Я долго терпел ваши выкрутасы, но любое терпение имеет свойство заканчиваться. Мое закончилось. Повторю для особо тупых. «Во-первых, вы отныне выполняете любой мой приказ без всякой отсебятины. Во-вторых, продолжайте учиться и через год покажете мне уверенную работу со связками, а не только с простыми плетениями. В-третьих, любой промах будет жестоко наказываться, а серьезная ошибка приведет к казни. Все ясно?» «Да, учитель», — подтвердили впечатленные ученики. «А теперь пошли вон. Хотя стойте». «Вы сейчас отправитесь к ювелирам и на коленях вымолите у них прощение. И заплатите столько, сколько они скажут. На выходе позовите слуг, чтобы они убрали это». Крахва брезгливо кивнул на обугленное тело Лейрана. Карн с Гертином поклонились и буквально вылетели из зала. Жрец проводил их брезгливым взглядом и выругался. «Пожалуй, стоит наведаться в замок Дэрга. Молодежь там просто прелесть». «Общение с ней поможет успокоиться». И велел поддать коня. «Ну что скажешь, старый друг?» Возник перед Килогреном призрак Фаергрена. «Внушение подействовало? Он проникся?» «Подействовало», — кивнул тот. «Проникся и отказался от своей дурацкой идеи. Мне даже жаль, что такой талантливый и умный чародей не имеет этических норм и служит разрушительнице». Ключевое понятие здесь не имеет этических норм. Для него было совершенно нормальным превращать ничего плохого, не сделавших ему людей в тварей. Да, он действительно гений, но тем он опасней. Плюс глупая уверенность, что его госпожа не собирается разрушать мир. Вспомнил бы, что не зря называют ее разрушительницей. Да и деяние своего предшественника Даргала вспомнить бы не помешало. Может быть еще что-то понял. «Ладно, главное, что жрец внял предупреждение. Какие еще новости?» «Твой ученик. Он меня поражает. Город Уантан Кейсав скрыл в первый же день. Благодарный правитель начал обучать его с ученицей всему, что знал сам, а ты его должен помнить. Очень толковый мастер. Больше трех месяцев обучал. Вполне успешно». «А где сейчас Кейсав?» — поинтересовался Фаергрен. «В Наэрте». Как-то странно усмехнулся Килогрен. «Уже?» – изумился призрак. «И когда успел?» «Вчера пришел сигнал об открытии замка», – ответил древняя Калла. «Причем еще пять суток назад твой ученик был в Уантане. Научился телепортироваться?» «Нет, обращаться в птицу. Для телепортации он еще не созрел и неизвестно, вообще созреет ли». «Да, пока не созрел», – покивал Фейргрен. Посмотрим сколько уровней на РТ он сумеет открыть И догадается ли вообще, что там их много. Кстати ты в курсе где сейчас посох Фоль. Где-то в выжженном лесу безразлично сообщил килогрен. Его ноальль Грен спрятал, а где именно не сообщил. До этого никто не интересовался, ты неля знаешь отличается повышенной добросовестностью. И если уж спрятал, то спрятал надежно. «Там еще где-то третья книга Тетроса, насколько я помню», – пожал плечами призрак. «Ее найти будет намного проще». «Может и проще», – недовольно заметил древний Акалла. «Меня сейчас беспокоит то, что до открытия школы в Наэрте еще долго, а школа жрецов уже вовсю работает. И учеников там с полсотни, если не больше будет. Не все выживут и выучатся, понятно, но многие». И они намного умнее нынешних учеников жреца будут. Мне удалось запустить в замок Дэрга сканирующее плетение, и оно продержалось целых два дня, прежде чем развеялось. Так вот, в этой школе готовят беспринципных подонков, добровольно отказавшихся от любых моральных и этических норм. Каждого ученика заставляют убивать и пытать, притом буквально вбивают верность своим и весьма успешно. «В Дэрге учатся в основном сироты или изгнанные родителями отдаренные дети, которые всей душой ненавидят обычных людей за то, что те так поступили с ними. Что из них вырастет, не мне тебе объяснять. Паршиво!» Тяжело вздохнул Фаергрен. «Более чем паршиво!» «Мы слишком поздно, похоже, начали действовать. Причина тебе известна», — поморщился Килогрен. «Принцип невмешательства». «Да, от него частично пришлось отказаться, но только частично. Сам зная, что полностью отказаться мы не можем». «Не можем», — уныло согласился призрак. «Потому и приходится полагаться на людей. А они очень ненадежный союзник. Даже мой дорогой ученик, невзирая на то, что я растил его не как человека, а как Акалла». «Природу не вытравишь воспитанием», — пожал плечами древний мастер. «В людях слишком сильное животное начало, Ганта постаралась. А Тана не доработала, вот и получились разумные, подверженные страстям. Помнишь, как вы обрадовались, когда среди них появились первые одаренные? «Помню», — тяжело вздохнул Фаергрен. «И их обучения помню. До сих пор не могу понять, зачем им понадобилось выяснять, кто из них круче и главнее. Ну идиотизм же!» «Такова их природа». Повторил Килогрен. «Поэтому я всегда утверждал, что не следует обучать людей. Пусть создают свою цивилизацию сами. Этот подход сработал бы, если бы не Шинана. Да, тут ты прав, старый друг, из-за нее нам снова придется вступить на старые грабли. И если сам Киесаф еще удержится, то кем станут его ученики?» Мне и нынешняя его ученица не сильно нравится, уж очень она любит комфорт и удобство, ради них готова продать и предать. Пока она любит своего учителя, не предаст, а когда разлюбит, что тогда? Ничего хорошего», — скривился призрак. «Я с тобой полностью согласен, но какой у нас выбор?» «Никакого», — поднурился древний калла, «и это сильно печалит». Я боюсь, что после победы над жрецами ученики Киисава начнут выяснять между собой, кто из них сильнее, и это тоже может стать концом нашего мира. Может, не стал спорить Файергрен, хоть и не был совсем согласен. Думаю, тебе стоит поговорить с моими бывшим учеником и попробовать предостеречь его. Поговорю, хмыкнул Килогрен. Вот только поможет ли? Очень в этом сомневаюсь. Люди, даже самые лучшие из них, слишком зависимы от своих желаний, не говоря уже о том, когда дело касается их близких. Та же Сейла, ставшая его женой, сможет накрутить парня на глупости. Тебе ли не знать, вспомни Зерлиндо. Он все-таки аватар правителя. Только это и обнадеживает. Сон не шел. Нейра ворочалась, ощущая приближение правического транса. Опять боги что-то хотят передать через нее миру. Но что? Поняв, что сейчас начнется, девушка сползла со своей лежанки и принялась трясти посапывающую во сне Итано. Боялась остаться во время транса одна. Что случилось? – вскрикнула та. Ты чего? Транс? – прохрипела гадалка. Сейчас начнется. Сильное. Опять что-то случится. Ох ты ж!» – захлопотала вокруг нее гимнастка. Ложись и расслабься, я посмотрю, чтобы ничего не случилось. Нейра послушно легла на лавку и вскоре отключилась. Ее глаза закатились, дыхание сделалось прерывистым. Итана не раз уже наблюдала такую картину. Она помогала еще матушке Лагути, когда та впадала в транс. Девушка принесла воды, смочила тряпку и принялась промокать то и дело покрывавшийся потом лоб подруги. Такого глубокого транса у той давно не было. Похоже, ей опять привиделось что-то серьезное. Неужто опять нашествие? Гадалка пришла в себя только под утро. Она резко встала с постели, выпила кружку воды и усела, уткнувшись лицом в кулаки. «Ну что?» — не выдержала Итана. «Что там?» «Беда. Большая беда». Хрипло выдохнула Найра. «Снова». Немного промолчав, она почти неслышно добавила. «Зови Майта и дядюшку Охта!» Вскоре те, разбуженные Итаны, забрались в их фургон и требовательно уставились на гадалку. Та недолго промолчала, затем подняла наполненные слезами глаза на клоуна Исказителя. «Я видела два нашествия тварей!» – прошелестела девушка. «И еще кое-что!» «На Таламар совсем скоро нападут, может, уже следующей весной!» Они из выжженного леса придут, огромная стая. А потом Алантан. Через несколько лет. Во время большого карнавала. «Ох ты ж!» — сплеснуло руками дядюшка Охт. «Во время карнавала? Вот же беда какая! Это же сколько народу поляжет!» «Много!» — Жалость Найра. «Очень много! Нашу гибель я тоже видела. Там, а потом...» Потом Сейлила пришла и твари всех пожгла, без кейсава. Только опоздала она, нас уже убили и город опустошили. «Знать надо сообщить ей, чтобы раньше приходила», — решительно заявил Майт. «Если бы я еще знала, когда это будет», — схлипнула гадалка. «Через несколько лет, а точно через сколько? Три, пять, семь. Все равно написать надо, — возразил клоун. И в Таламаре, Валантаны и Сейле. «А ей куда писать?» Резонно спросила Итана. «Ты знаешь, куда их сейчас Даргал занес? Я точно нет!» «Думаю, вскоре узнаем», — заверил клоун. «Слухи доходили, что они на Аланорском озере были. Там кого-то вылечили. А что им передать надо?» «Чтобы берегли сына», — выдохнула Найра. «Ему что-то страшное угрожает. Он еще не родился, а ему что-то грозит. Темная сила какая-то надвигалась». «Замок я видела огромный, он Кисаву принадлежит, а на него мгла наплывает, страшная такая, пустая». «Да уж», — поежился дядюшка Охт. «Успокойся, девочка. Чего мы можем, то сделаем, и письма сегодня мы напишем, а утром отправим. Надеюсь, это поможет», — сквозь слезы прошептала гадалка. «Надеюсь, поможет».